Второй компонент. Действуйте осознанно и правильно распоряжайтесь временем. Глава д е с я т а Распространенные мифы об управлении временем. Как часто у вас выдаются такие дни? Весь день вы крутились, как белка в колесе, а вечером поняли, что успели совсем мало. Весь день вы ужасно скучали, а вечером поняли, что успели совсем мало. Весь день на работе вы только и думали, что о семейных и домашних делах, а как только вернулись домой, все ваши мысли заняла работа. Вы планировали целый день проработать над важным проектом, но вас то и дело отвлекали, а пока вы разбирались, незаметно настал вечер. День незаметно пролетел в череде скучных встреч. День прошел в пустой суете, и вы раздосадованы. Если что-то из этого вам знакомо, будьте внимательны, потому что такие дни будут повторяться, пока вы что-то не измените. Вероятно, у вас есть распространенные заблуждения о времени как понятии и о том, как мы действуем. о дни, в ы з в а н ы врожденными особенностями организма, другие – установками, которые нам навязало общество, а третьи – возникли непонятно как. Посмотрим, какие мифы относительно управления временем встречаются чаще всего и как изменить ваше восприятие этого понятия. Миф о балансе Подумайте о важных областях своей жизни, общих категориях, которые требуют внимания, времени и сил. Вот эти области в произвольном порядке. Физическая – забота о вашем организме, здоровье и среде обитания. Умственная – эмоциональная, духовная – забота о вашем разуме, духе. Финансовая – забота о ваших деньгах. Профессиональная – забота о вашей профессиональной деятельности. Семейная – забота о родных Общественная, социальная, забота о близких людях вне семейного круга. На это уходит огромное количество энергии, и многие участники приходят к нам на семинары, потому что хотят достичь баланса между этими сферами. Я же скажу так. Желание достичь баланса – ваша первая проблема. В нашем обществе не существует такого баланса. Даже если бы он и был, вам бы он не понравился. Поскольку мы обсуждаем время, подумаем, каким был бы идеальный баланс. В сутках 24 часа. И в идеально сбалансированной жизни каждой из шести перечисленных выше областей уделялось бы ровно 4 часа в сутки, ни больше, ни меньше. «Это же нелепо. Нужно брать период дольше одного дня», — скажете вы. «Ладно». Рассмотрим сбалансированную неделю. В неделе 168 часов. Так что в сбалансированной нужно было бы выделять следующее. 28 часов на спорт и или сон. 28 часов на чтение, молитвы, медитации и или обучение. 28 часов на инвестиции, финансовое планирование. 28 часов на работу. 28 часов на полноценное общение с семьей. 28 часов на полноценное общение с друзьями и или участие в общественной жизни. Понимаете, сбалансированная жизнь была бы невыносимой, поэтому перестаньте нервничать из-за отсутствия баланса в вашей жизни. Ведь на самом деле вам нужен не баланс, а гармония. Гармония означает, вы согласны с тем, что в вашей жизни нет баланса и ставите задачу достичь такого соотношения, которое вас устроит. Такой образ жизни гораздо естественнее. Миф о том, что временем можно управлять. Термин «управление временем» используется сплошь и рядом. Знаменитые гуру и целые компании строят свой бизнес на обучении клиентов более эффективному управлению временем. Многие из них преподают ценные уроки, которые оказали на меня огромное влияние. Наполеон х и л включил точное мышление в свои 15 законов успеха. Так вот, если говорить предельно точно, временем невозможно управлять, оно просто проходит. Нельзя уволить время, не получится оценить его работу и заставить его вести себя иначе. Нельзя изменить принципы начисления премий для времени, чтобы оно больше старалось. Управлять временем нельзя, так что не пытайтесь. Сосредоточьтесь на том, чем можно управлять. Запомните модель мышления ВВП. Она означает, что в жизни есть вещи, о т н о ш е н и ю к которым вы должны выполнять следующие действия – власть, влияние, принятие. Научившись принимать то, на что не распространяется наша власть и влияние, мы избавляемся от чувства обиды. Когда же мы имеем власть над тем, что нам подвластно, и влияем на то, что поддается влиянию, наша жизнь поднимается на качественно новый уровень. Течение времени остается только принять. Наши действия, приоритеты и методы сосредоточения или в нашей власти, или поддаются влиянию. Управляйте ими, и вы станете распоряжаться временем правильно. Миф о нехватке времени. Как часто вы заявляете «просто у меня не хватило времени» или «времени недостаточно»? Это еще одна распространенная ошибка. Важно понимать, что сама мысль о нехватке времени — ловушка. Думая так, вы создаете менталитет дефицита, а он сам по себе способен истощить вашу энергию настолько, что потерю будет трудно восполнить. Вот два способа опровергнуть этот миф. Первый — математический. Как мы уже выяснили, У вас в неделе ровно 168 часов, не больше и не меньше. Подумайте о богатейшем человеке Земли. Сколько у него часов в неделе? Ровно 168. А теперь возьмем последнего нищего, в самой бедной стране мира. Сколько часов в его неделе? Да, 168. Ни у кого не бывает больше или меньше часов, чем у остальных? Так что само понятие достаточного количества времени просто не имеет смысла. Второй. Опытный. Признайтесь, вам уже надоело, что я твержу про 168 часов. Вы по собственному опыту знаете, что само понятие нехватки времени – выдумка. Недавно я консультировал клиента-священника, отца шестерых детей, который к тому же руководит кейтеринговой компанией. При обсуждении идеи нехватки времени на него явно с н е з а ш л о озарение. На вопрос, что сейчас произошло, он ответил. «Я только что понял, если что-то для меня важно, то у меня или есть время на это, или я его нахожу всегда». «Тоже верно для всех. У нас или есть время, или мы его находим для всего, что для нас важно». на самом деле нехватка возникает в моменты когда мы придаем излишнюю важность вещам, которые этого не заслуживают телепередачам видеоиграм алкоголю переживаниям лишнему сну по утрам проблемам других людей что же такое управление временем но если понятие баланса нехватки времени и самоуправление им только мифы О чем мы здесь вообще говорим? Умение распоряжаться временем – действительно один из важнейших компонентов выдающейся жизни. Так что вернемся к модели ВВП. Если вы хотите эффективно распоряжаться им, вот чем вы на самом деле будете управлять. Первое. Своими приоритетами. Вы, и только вы, должны решить, что для вас важнее всего. Второе. Своей сосредоточенностью. Вы, и только вы, должны определять, чему и когда уделять внимание. Третье, своими действиями, вы, и только вы, должны решать, что делать в определенный момент, час, день или неделю. В главе о д н а я расскажу о пошаговом процессе правильной расстановки приоритетов, сосредоточения и действий. Пока разберемся подробнее в ваших действиях. Умеете отличать важность от срочности? Мы часто по ошибке тратим время на дела, которые создают у нас м и м о л е т н о е ощущение удовлетворения, но не приносят реальной пользы. Во многом это объясняется тем, что мы п о д д а е м с я влиянию срочности. В любом нашем действии есть два компонента: важность и срочность. Необходимо понимать, что они не тождественны. Важность отвечает на вопрос: Насколько сильно это влияет на мою жизнь? Срочность? Как скоро это должно случиться? Это два совершенно разных вопроса. Считается, что впервые название этому способу понимания наших действий дал президент Дуайт Эйзенхауэр. Стивен Кови популяризовал эту модель в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей», но она называется «Матрица Эйзенхауэра». и ее необходимо понимать. Самые важные вопросы при управлении временем. Вы хотите получить план действий, который займет две минуты, но улучшит способы использования времени на всю оставшуюся жизнь? Запишите на листе эти три вопроса и поместите его на видное место. Первый. В каком квадрате я нахожусь в данный момент? Второй. Мои действия в данный момент помогают мне продвинуться к целям. Третий. Лучший ли это способ распорядиться временем прямо сейчас? Вот и все. Три вопроса на листе. Слишком просто? Простота обманчива, ведь эти три вопроса очень действенный прием для обучения вашего мозга. Вне зависимости от ответов, Сами они создают для вас беспроигрышные ситуации. Все они помогают мозгу так же эффективно, как и три вопроса разумного чтения. Я подробнее остановлюсь на их пользе в главе 14, но сейчас подчеркну, это великолепная тройка. В основном они повышают осознанность. Нельзя вырваться из-за п а д н и не зная, что вы в нее попали. Одно только повышение осознанности автоматически приказывает вашей АРС работать на вас. Определив, в каком квадрате вы находитесь, вы автоматически побуждаете свой мозг к поиску более продуктивного пути. Спрашивая, продвигают ли вас нынешние действия к вашим целям, вы автоматически начинаете лучше осознавать свои цели. Задаваясь вопросом, действительно ли ваши нынешние действия лучшее применение вашего времени вы автоматически начинаете лучше осознавать, каким был бы оптимальный путь. А главное, даже если ответы вас не удовлетворяют, сами вопросы повышают эффективность использования времени. Задавайте себе только эти три вопроса несколько раз в день в течение недели, и вы заметите, что производите полезные коррективы в своих действиях гораздо быстрее. Делайте это постоянно в течение трех недель, и вы создадите положительный импульс в каждой области своей жизни. Запишите эти три вопроса на листе бумаги прямо сейчас, если вы еще этого не сделали. А лучше сделайте один экземпляр для офиса, второй для дома, третий для машины. Повесив их там, вы улучшите свое осознание времени раз и навсегда. Вывод таков. Легко поддаться мифам и сделать неправильные выводы по поводу времени, которое есть у нас в распоряжении. Все получают ровно те же 168 часов в неделю. Управлять временем нельзя, но можно управлять собой, своими действиями и сосредоточенностью. И тогда ваша жизнь резко улучшается. Из глав 11 и 12 вы узнаете, как именно это делать.